Они предатели, прокрипел Муэрта. И ты тоже. 3000 лет я провёл с душой отделённой от тела по вашей милости. Иначе было нельзя. Ты обезумел тогда от горя, и тебя необходимо было остановить, пока ты не уничтожил весь этот мир. Даже гномы и эльфы, наши верные подданные, Вынуждены были поднять оружие против тебя ты уже не делал разницы между своими и чужими рождение в тебя източив твою душа отдельно от тела древние боги ушли а я осталась ждать твоего возвращения почему я слишком хорошо знала своего мужа тебя любимый Я знала, что когда-нибудь ты порвёшь путы, а потом осталось ждать. Зачем? Чтобы снова предать и заточить меня в склеп? Только в том случае, если безумие не покинет тебя, когда ты увидишь свою дочь живой, смотри. Мать драконов взмахнула рукой. В водах магического источника взметнулось вверх и застыло, зависнув в воздухе, превратившись в гигантский экран. В нём появилось печальное лицо матери драконов, стоявшей около гробаницы своего мужа, сошедшего от горя с ума и устроившего ад на земле. Затем, как в калейдоскопе, замелькали войны, битвы людей против эльфов, гномов и драконов. Драконы умирали сотнями, тысячами, сама Тверьже набрасываясь в бой, и с каждой смертью от них отлетала искра, частица души, устремляясь в купель, около которой мать драконов терпеливо ждала целых 3000 лет, погружённая в транс. И вот погиб последний дракон этого континента, и как только это произошло, она очнулась, И извлекла из купели золотое яйцо. А вот из него уже вылупился маленький желтый дракончик, Постоянно меняющий свой облик. То дракончик, то младенец. Эмма. Эммануэль, баронесса фон Эльдштайн. Когда она превращалась в дракончика, Срыгивавшего свою детскую пищу огненными сгустками, Ей занимались огнеупорные гномы, привычные к жару кузни. Но стоило ей превратиться в человека, как за дело брались бессмертные эльфы, в обязанности которых входило обучение ребенка эльфийской магии, политессу и прочим наукам. Сама же мать драконов вновь погрузилась в сон. Она чувствовала, что магические оковы, наложенные древними богами, слабеют, и скоро они смогут удержать душу мужа, рвущуюся к телу. Она запасалась магической энергией около купели, готовясь к грядущей битве. А вот и малыш Стив появился в усыпальнице матери драконов со своим деревянным мечом. В маленьком храбреце богиня почувствовала опору и защиту своему младенцу и нарекла его новым лордом драконов. Красный огонь в глазах Муэрто медленно гас. Он перевел взгляд с экрана на Эммануэль, только что превратившуюся обратно в человека. «Это мой муж!» — Эмма шагнула прямо в источник, к Стиву, прижалась к нему. Юноша, откинув в сторону меч, бережно обнял ее за плечи. «А здесь, — положила она руки на живот, — зреет новая жизнь». Глаза Муэрта стали абсолютно синими. Он неуверенно троннул дочь за руку. Яна, оторвавшись от Стива, прильнула к его груди. Отец. Не я вижу, ты пришёл в себя. Мой драконв тоже шагнул в источник и ласково погладил мужа по плечу. Пора прощаться. Нам надо уходить. Куда? Растерялся Муэрта. куда же куда ушли твои друзья древние боги оставим этот мир нашим детям они это заслужили возомажена ты права мэрт ласково поцеловал дочь в лоб повернулся к стиву я подтверждаю твоё звание лорда драконов с этими словами один из последних древних богов оставшихся в этом мире рванул на груди Стива его белоснежный камзол прикоснулся ладонью к обнажённой груди юноши и на ней проступил герб Воронежцы слившийся то ли в яростной схватке то ли в любовном экстазе золотой чёрный дракон А вы строго сказал он команде Стива будете его верными вассалами и жить вам отныне Не одну тысячу лет. И ни фига мне такое счастье в этой чёрной шкуре, запаниковал один дракон. Как я такими крылышками по карманам шарить буду? А девочки, они же т меня шарахнут свободут. "И если захочешь поразвлечься", засмеялась мать драконов, "тебе надо будет просто сделать вот так". Она щелкнула пальцами. И команда Стиба приняла человеческий облик. А ещё за полосой бури тумана, в куда не доплывал ни один корабль, неужто в туманном альбионе, увиделся Стиф. Точти выглянулась мать драконов. А золото там есть, азарт озонул вперёд кот. Слетайте туда, посоветовала мать драконов. И сами всё узнаете. Встретить много новых друзей. Драконы, гнездящиеся там, не знали ужасов войны этого континента. С их помощью вы восстановите наш род, и гномам не придётся больше делать механических драконов. А зачем они их вообще делали? Полюбопытствовал Сафкар. Эльфы и гномы поклонялись нам испокон веков. и они до сих пор не могут понять, как люди подняли руку на своих создателей, спокойно сказала мать драконов. Увидев удивленный взгляд, и пояснила, «Нас было семеро когда-то. Мы с мужем и пятеро наших друзей, древние боги, как нас теперь называют. Мы пришли в этот мир, населенные эльфами, гномами, троллями и орками». стали учить их магии, наукам и ремеслу, а они, приведя мудрости нашей, начали поклоняться нам и детям нашим, людям и драконам как богам. Здесь царили полный мир и гармония. Наши дети росли, множились. Мы продолжали свои исследования и эксперименты с магией. И однажды стали жертвой одного из них, попали в капкан времени. Для нас пролетело одно мгновение, а здесь прошло более 50.000 лет. И мы не узнали этот мир. Что-то пошло не так. Часть детей наших утратили возможность оборачиваться в драконов и начали деградировать в облик человека, но они почти полностью утратили магические навыки. Хотя среди них порой и попадались довольно приличные ведьмы и колдуны. И что самое страшное, они забыли про наше кровное родство и объявили войну черным драконам. Но остальное вы знаете. Теперь, когда здесь есть новый лорд, дракон Стив и новая мать драконов Эмма, мы можем спокойно оставить этот мир. Мать драконов мгновением руки распахнула портал, взяла мужа под руку. А можно вопрос? Деликатно кашлянул в спину родителям Мэмми кот. Да, повернулась мать драконов. Там, в Этон, в туманах Альбиона золотишка всё-таки есть. Дракон без золота не может. И скоро ты это поймёшь, пояснил за жену моя это. Понянем скорять его до лугалетия. Там за зоной бурь, штормов и туманов. В пещерах сохоронено всё, что драконы скопили за многие тысячелетия. Общак обратился к Ришка. Ну, можно сказать и так, согласился Мойарта, увлекая в портал жену. Прощайте. Портал захлопнулся. Последние древние боги покинули этот мир.